Глава 23. Даша вошла в столовую и остановилась у стола. Николай Иванович и приехавший третьего дня по срочной телеграмме из Самары Дмитрий Степанович замолчали. Придерживая у подбородка белую шаль, Даша взглянула на красное с растрёпанными волосами лицо отца, сидевшего поджав ногу, на перекосившееся с воспалёнными веками Николая Ивановича.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 Все оставили её. Нельзя же так. Сиди, я пойду, ответила Даша, поднимаясь. Она уже не чувствовала ни боли во всём теле, ни усталости. Папочка, поди вспрысни ещё, сказала она, закрывая рот шарфом. Дмитрий Степанович сильно сопнул носом и через плечо бросил догоревшую папиросу. Весь пол вокруг него был забросан окурками. папочка, вспрысни ещё, я тебя умоляю. Тогда Николай Иванович раздражённо и тем же точно театральным голосом воскликнул: "Не может она жить одной камфорой? Она умирает, Даша". Даша стремительно обернулась к нему, слёзы сразу высохли. "Ты не смеешь так говорить", крикнула она. "Не смеешь, она не умрёт". Жёлтое лицо Николая Ивановича передёрнулось. Он набернулся к окну, И тоже увидел пронзительный тонкий серп месяца в синеватой пустыне. Какая тоска, сказал он. Если она уйдёт я. Нимако. Даже на цыпочках прошла по гостиной, ещё раз взглянула на синеватые окна. За ними был ледяной вечный холод и проскользнула в Катину спальню, едва освещённую ночником.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 "Увосемь, Катюша." Подышав, Катя опять спросила так же точно жалуюсь. "Который час?" Она повторяла это весь день сегодня. Её полупрозрачное лицо было спокойно, глаза закрыты. Вот уже долгое-долгое время она идёт по мягкому ковру длинного низкого коридора. Он весь жёлтый, стены и потолок. Справа высоко из пыльных окон льётся жестковатый мучительный свет. Налево множество плоских дверей. За ними, если распахнуть их, край земли, бездна. Там, в тьме, глубоко внизу, красноватым серпом висит месяц. Катя медленно, так медленно, как во сне, идёт мимо этих дверей и пыльных окон.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 Даша здесь. И снова мягкой тошнотой простирался под ногами коридорный ковёр, лился жёсткий душный свет из пыльных окон, издалека начинало гудеть часовая пружина. Не слышать бы, не видеть, не чувствовать, лечь, уткнуться, скорее бы конец. Но мешает Даша, не даёт забыться, держит за руку, целует, бормочет, бормочет. И словно от неё в пустое лёгкое тело льётся что-то живое. Как это приятно. Как бы ей объяснить, что умирать легко, легче, чем чувствовать в себе это живое. Отпустила бы. Катюша, люблю, люблю тебя, слышишь? Не отпускает, жалеет. Значит, нельзя. Девочка останется одна, осиротеет. Даша,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 Даша гладит руку, лежащую поверх одеяла, прижимается к ней губами, дышит теплом. Ещё минуточка, и тело растворяется в сладкой темноте сна. Но снова жёсткие жёлтенькие чёрточки выплывают сбоку из-за глаз. И чырк, чырк. Самодовольно сами по себе существует множество строя токаянный душный коридор. Даша. Даша, я не хочу туда. Даша обхватывает голову, ложится рядом на подушку, прижимается, живая и сидная, и точно льётся из неё грубая, горячая сила: "Живи". А коридор уж протянулся, нужно подняться и присте со стопудовой тяжестью на каждой ноге. Лечь нельзя. Даша обхватит, поднимет, скажет: "Иди".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 Весь вечер и ночь третьих суток Даша не отходила от постели. Сёстры стали точно одним существом, с одной болью и с одной волей. И вот под утро Катя покрылась наконец испариной и легла на бок. Дыхание её почти не было слышно. Встревоженная Даша позвала отца, они решили ждать. В 7:00 утра Катя вздохнула,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 Все казались друг другу добрыми. Из цветочного магазина принесли дерево белой сирени и поставили в гостиной. Даша чувствовала, как своими руками вырвала Катю у смерти, и сама была так близка к этому жёлтому колючему ходу в темноту, что, казалось, слышала, как в конце его в чёрный бездник гудит ледяной бессмертный звук. На земле ничего не было дороже жизни. Она это знала теперь твёрдо. В конце мая Николай Иванович перевёз Екатерину Дмитриевну под Москву на дачу в бревенчатый домик с двумя террасами. Одна выходила в белый, свечно двигающийся зелёной тенью берёзовый лес, где бродили пеги и телята, другая на покатый к западу волнистый поле. Каждый вечер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 Запотемневшей волнистой равниной, покрытой то полосами хлебов, то кудрями ореховых и берёзовых перелесков, лежали тучи те, что бывают на закате, лиловые, неподвижные и бесплодные. В их длинных щелях тусклым светом догорало небесное зарево, и неподалёку внизу, в заводе ручья, отсвечивала оранжевая щель. Ухали, охли легушки. На плоском поле темнели амёты и крыши деревни, зажелтел и разгорелся язычком костёр на берегу плоского пруда, там когда-то завалом и высоким чистоколом сидел тушинский вор. Протяжно свистя из-за леса появлялся поезд, увозил солдат на запад в тусклый закат. Подходя по опушке леса к даче,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 Николай Иванович вытаскивал из портфеля пачку газет и принимался за чтение, покавыривая зубочисткой зуб. Когда он доходил до неприятных сообщений, то начинал цыкать зубом, пока Катя не говорила: "Николай, пожалуйста, не цыкай". Даша выходила на крыльцо, садилась подперев подбородок и глядела на потемневшую равнину с огоньками костров, кое-где навысыпающие мелкие летние звёзды. Из садика пахло политыми клумбами. На террасе Николай Иванович шурша газетами говорил: "Война уже по одному тому не может долго длиться, что страны согласье и мы, союзники, разоримся". Катя спрашивала: "Хочешь простокваши? Э, если только холодная". "Ужасно, ужасно мы потеряли Львов и, блин, чёрт знает что. Как можно воевать, когда предатели вонзают нож в спину?"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 Где-то, слышной только ночью, журчал ключ. Зашуршало, покатилось и плеснуло водой из земля сухого обрыва. По сторонам неподвижно стояли чёрные очертания деревьев. Вдруг сонно начинали шуметь листья, и опять было тихо. Даша поджимала губы и шла обратно, под ногами задевая за юбку корька сухой землёй, несбывающейся прелестью пахло.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 Читай вслух. Села на постель к испуганной Катя и не дожидаясь, прочла сама и заплакала, нагнувшись до коленок. Но сейчас же вскочила, всплеснул руками Катя: "Катя, как это ужасно! Но «Ну ведь слава богу, он жив, Данюша. Я люблю его. Господи, что мне делать? Я спрашиваю тебя, когда кончится война?"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 Часто сёстры говорили о том, что на них, да и на каждого теперь человека легла как жорна в тяжесть. Тяжело просыпаться, тяжело ходить, тяжело думать, встречаться с людьми. Не дождёшься, когда можно лечь в постель и ложишься замученная, одна радость заснуть, забыться. Вот Жилкины вчера позвали гостей на новое варенье, а за чаем приносят газету. В списках убитых брат Жилкина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 На реке Химке во враге завелись разбойники. Целую неделю никто не ходил в лес, боялись. Потом стражники выбили их из оврага, двоих взяли, третий ушёл, перекинулся, говорят, в Звенигородский уезд, очищать усадьбы. <музыка> Утром однажды на площадку близ Смоковниковской дачи примчался, стоя на пролётке извозчик. Было видно, как со всех сторон побежали к нему бабы, кухарки, ребятишки. Что-то случилось. Кой-кто из дачников вышел за калитку, вытирая руки, потрусило через сад матрёна. Извозчик красный, горячий, с жёсткой бородкой, говорил, стоя в пролётке: "Вытащили его из конторы, раскачали до да обмостовую, до в, да в Москварюку, а на заводе ещё пять душ скрывается немцев".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 скачками понёс по улице в валкую пролётку, завернул к шинку. Екатерина Дмитриевна страшно обеспокоилась. Даша и Николай Иванович были в Москве. Оттуда в сероватую раскалённую солнцем мглу неба поднимался чёрный столб дыма и сталса тучей. Пожар был хорошо виден с деревенской площади, где стояла кучками простонародия. Когда к ним подходили дачники, разговоры замолчали.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 побежала туда и Екатерина Дмитриевна. Толпа волновалась, гудела, ходили слухи: "Варшавский вокзал горит, немцы подожгли. Немцев 2000 зарезали, медвее, а 6 с половиной всех в реку покидали. Начали то с немцев, потом пошли подряд. Кузнецкий мост, говорят, разнесли на чисто. Так им и надо. Нажирались на нашем поте, разъели брюх сволочи". Разве народ остановишь? Народ остановить нельзя. А я тебе говорю, на неглинном войска стоя три раза в народ стреляли. Конечно, безобразия. Грабёж допускать нельзя. Города начальнику голову разломали. А что ты? В Петровском парке, ей-богу не вру. Сестра сейчас оттуда прибежала. В парке, говорят, на одной даче нашли беспроводной телеграф. И при нём двое шпионов с привязанными бородами. Убиль, конечно, голубчиков. По всем бы дачам пойти, вот это дело. Затем было видно, как под городок, к платине, где проходила московская дорога, побежали девки с пустыми мешками. Им стали кричать в догонку. Они оборачиваясь, махали мешками, смеялись. Екатерина Дмитриевна спросила у благообразного древнего мужика, стоявшего около неё, с высоким посохом: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 Несколько домов подожжено, разграблен магазин готового платья Манделя. Мужики и бабы напяливая на себя граблёные пеле боже, царя храни! Разбит весь склад бекеровских роялей на Кузнецком. Их выкидывали из окон второго этажа и валили в костёр. Лубянская площадь засыпана медикаментами и битым стеклом, говорят, были убийства. После полудня пошли патрули и начали разгонять народ. Теперь всё спокойно. Конечно, это варварство, говорил Николай Иванович от возбуждения мигая глазами. Но мне нравится этот темперамент, силящий в народе. Сегодня разнесли немецкие лавки, а завтра баррикады, чёрт возьми, начнут строить. Правительство нарочно допустило этот погром, Но ну, да, я тебе уверяю, чтобы выпустить излиш оказлобления, но народ через такие штуки получит вкус кое к чему посерьёзней. Этой же ночью у Жилкиных был очищен весь погреб. У свечников сорвали с чердака бельё. Несколько дачников видели своими глазами, как в темноте между деревьями пробирались какие-то бабы с узлами. В шинке до утра горел свет. И спустя ещё неделю на деревне перешёптывались, поглядывали непонятно на гуляющих дачников. В начале августа Смаковниковы переехали в город, и Екатерина Дмитриевна опять стала работать в лазарете.